Как извонковая фамилия, так и заурядная внешность героя должны были дозориентировать зрителя относительно преступных наклонностей самого персонажа. Мы придумали ему отрицательное занятие страховой агент. Днем он принужден гарантировать возмещение тех убытков, которые будет наносить, ночью Затем потребовалось заполнить в анкете нашего героя ту графу, которая свидетельствует о семейном положении. Поначалу думала, что Деточкин женат, даже имеет детей, может быть, еще каких-то родственников. Но по мере того, как наш сюжет продвигался вперед, становилось все более очевидным, что нормальное семейное положение не для Деточкина. Он из тех идеалистов, которые сначала пытаются устраивать общественную жизнь, а потом уже личную. Поэтому мы обрекли своего героя на одиночество. У него есть мать, в некотором вроде вариант самого самодеточкина, только на пенсии. Есть женщина, которую он любит, но не посвящает свои подвиги на небес справедливости. Она вроде троллейбус Все свидания происходят на остановках согласно расписанию движений троллейбусов. Деточкин, конечно же, условная фигура, но не настолько, чтобы не вызывать реальных жизненных ассоциаций. Мы хотели поставить Деточкина на грани условного и безусловного, но так, чтобы в его реальность зритель верил. Таким же образом обстоит дело с его психической полноценностью. С одной стороны, у него было сильное сотрясение мозга после аварии, с другой стороны, у него есть справка, есть, что он нормальный. Вот и думайте, как пожелаете. Он, если хотите, идеальный герой, который спущен с небес на прозаическую землю, чтобы обнаружить наше отклонение от социальных и человеческих норм. Этот человеческий феномен заинтриговал нас не сам по себе, хотя именно он являлся объектом нашего художественного исследования. Дёточкин своего рода шкала человеческой честности. Итак, наш первый с сбрагинский киносценарий написан. Однако перед кинокомитета сценарий не понравился. Ну говорили вообще-то сценарий интересный, но зачем Деточкин ворует автомобиль? Гораздо лучше, если бы он просто приходил в ОБХСС и сообщал, что мол, такой-то человек-жулик, и его машина приобретена на нетрудовые доходы. Такой сюжетный поворот был бы действительно смешон и интересен. И потом объясняли нам, Сценарий полной путаницы с Деточкиным. Он положительный герой или отрицательный? С одной стороны, он жулик, с другой стороны, он честный. Непонятно, что с ним делать: посадить в тюрьму или не посадить? Короче, сценарий вызывал недоумение и недовольство. Эти чернилы не фильм под названием "Угнали машину был запущен в подгравителе период. Велись кинопробы. На роль деточки мы утвердили Юрия Никулина, На роль следователя подберёзыкого Юрия Яковлева. Однако незадолго до начала съемочного периода выяснилось, что цирк отправляется в многомесячные гастроли, и не помню, уж точно, не то Японию, не то Аргентину. И Никулин тоже должен уезжать. А сценаист между нами говоря, писал специально на него. Мы в процессе сочинения встречались с серием владимировичем читали ему первому новои придуманные сцены. Одновременно с кинопробами николай начал учиться вождению автомобиля никого другого в этой роли мы представить себе не могли и вдруг такой удар исполнитель уезжает Освободить ослабить николай зарубежной кастроли могло только очень влиятельное лицо В это время у нас появился новый министр пришедший из ЦК КПСС Алексей Владимирович Романов что на себя представлял нам было неизвестно но если кто и мог спасти нашу картину то конечно только он к нему-то я и отправился представился объяснил ситуацию Романов сказал что прежде чем помочь он хотел бы ознакомиться со сценарием что с его стороны казалось